Лачуга Гаса, 03.20 Газ громко храпел, что тревожило мэртика и усугубляло его страдания. Однако куда серьезнее стариковского храпа и боли в ребрах, малыша терзало ощущение, что за домиком наблюдают. Услышав шорох за окном, он широко распахнул глаза, натянул старое одеяло до самого подбородка и шепотом позвал «Газ!» Хозяин в ответ лишь захропел пуще прежнего. «Газ!» — чуть громче произнес Мэштик. От входной двери послышался странный шум. Газ даже не шевельнулся. Скрипнула наружная дверь сеткой, будто кто-то проверял ее на прочность. «Газ!» Наконец Мэштик собрал все свое мужество, сполз с кровати и выглянул из-за угла. Газ продолжал спать в кресле, запрокинув голову. К великому ужасу инопланетянина дверь сеткой вновь скрипнула. Ручка медленно повернулась и замерла. Внутрь никто не вошел, но мыштяку и этого было достаточно. «Газ!» — заверещал он. Старик так испугался, что съехал с кресла на пол. И тут в деревянную дверь кто-то вогнал топорик, Газ еще не успевший сообразить, что происходит, ничего не заметил, а кроха инопланетянин бегом вернулся к кровати, забрался на нее и попытался вскарабкаться вверх по стене, но съехал и упал на старый матрас. По входной двери снова ударили топориком, и по дому разнесся громкий треск. Что черт возьми! Средняя доска не выдержала, в щель просунулась длинная худая рука. Пальцы с небольшими прозрачными когтями стали хватать воздух. Рассмотрев, что рука болезненно серая, что кожа на ней кажется мокрой и что сквозь нее просвечивают вены с темной кровью, Газ в ужасе замер. Не успел он напомниться, как Мэр Штик снова завопил. Рука вдруг исчезла, покалеченная дверь содрогнулась и упала внутрь дома. Боже праведный! Пробормотал газ, глядя на вошедшего серого существо темным пятном выделялось на фоне ночного мрака. В руке оно держало старый ржавый топорик. Ростом серый был почти с газа. Его темно серую кожу покрывали черные и коричневые пятнышки, похожие на веснушки. Пятнышки перемещались из-за двигавшихся под кожей мышц. Голова пришельца была большая глаза такого же размера как человеческие зрачки желтые обрамленные черными обводками инопланетянин смотрел прямо на Гаса. внезапно он раскрыл рот и громко зашипел старик взглянув на прозрачные зубы незваного гостя поежился будто от холода серый сделал неуверенный шаг кухни подволакивая правую ногу газ только теперь заметил что из нее на линолеум Течет темная кровь. мыштик наконец составил попытки взобраться по стене или проскрести ней дыру и взглянул на Серого. Его зеленые ножки дрожали. Внезапно он что-то прокричал на совершенно непохожем на английский языке. Серый вогнал топор в небольшой деревянный столик. Старик безуспешно пытался отцепить от ног перевернутый стул. «Ты тоже был там, в горах!» «Правильно!» — спросил он презрительным голосом. «Чего тебе нужно, а? Уродливая дрянь!» Существо перекинуло топор в левую руку и внезапно бросилось в атаку. Удар пришелся по плитке с кастрюлькой. Холодный суп расплескался по всей кухне. Газ взглянул на врага как раз в ту секунду, когда он снова взмахнул топориком. Металл вошел в деревянный пол, в нескольких дюймах от успевшего уклониться старика. Газ сжал кулак и нанес удар по челюсти Серого. Тот издал яростный вопль и дернул головой, вырывая топорик из доски. Не успели противники опомниться, как в бой вступил Мэрштик. Перепрыгнув с кровати на стол, малыш набросился на Серого и стал лупить его по голове и шее. Гораздо более крупный инопланетянин на время забыл про топор. Схватил Мэгштика и без труда отшвырнул кроху к стене. Открытка в рамке, подаренная Гасу на Рождество, Билли Даусон, упала, а потом прямо на колени инопланетянину упали висевшие на стене луки-стрелы. «Сокен-сен!» — проревел Гас. Тот одной рукой ударил старика по голове, а второй снова схватился за ручку топорика. «Гас!» — прокричал мыштик Серый повернул голову. Старик проворно вцепился в его правую руку и попытался вырвать топор, но хватка врага оказалась железной. Газ посмотрел на Мэштика и испытал такой же приступ ужаса, как при виде серого с топориком. Мэштик размахивал стрелой. Медлить он не стал и бросил стрелу. Та пролетела мимо высокого пришельца и вонзилась в пол рядом с головой Газа. Серый торжествующе улыбнулся и поднял руку с топориком, намереваясь прикончить старика. Внезапно его лицо исказилось, а секунду спустя Гас увидел, почему. Туловище Серого проткнула вторая стрела. Мэрштик набросился на врага и оттащил его прочь от Гаса. Старик вскочил, чтобы помочь маленькому другу, и увидел, что Мэрштик яростно пронзает Серого третьей стрелой. Высокий пришелец злобно шипел и плевался, но его движения делались медленнее и медленнее. Газ подбежал инопланетянам, выхватил у врага топорик, размахнулся и со всей силы вогнал лезвие в грудь серого. Тот издал дикий вопль. Мэштик откатился к дальней стене. Газ несколько мгновений стоял не двигаясь. «Ты как, дружок?» — спросил он. Михштик покачал большой головой, потрогал ее рукой и взглянул на окровавленные длинные пальцы. У тебя снова пошла кровь. Гас выпрямился, приблизился к малышу, осторожно взял его на руки и положил на кровать. Затем перешагнув через безжизненное тело врага, отправился за водой. Когда он вернулся, малыш посмотрел ему в глаза. Спасибо. Ого! — Ну теперь, он нас точно больше не потревожит, а ты, оказывается, еще тот стрелок. Газ принялся вытирать кровь, просочившуюся сквозь повязку. — Спасибо! Друг не должен благодарить друга за подобные вещи, приятель. И потом, если я верно запомнил, это ты спас мою задницу, так что спасибо тебе, — улыбаясь сказал Газ. — Итак, есть там в пустыне еще кто-нибудь? «Вроде этого. Или пострашнее?» Мыштик пару мгновений молча смотрел на старика, потом уставился в потолок. «Лучше расскажи все сейчас. Кто он такой, этот урод? Твой соплеменник? Или это и есть уничтожитель?» «Он серый. Они господа моего народа. Надеюсь, теперь им понятно, что здесь серых господ не жалуют, а?» шштыг закрыл глаза Газ подумал было, что инопланетянин уснул но тот вдруг медленно осел и оперся на матрас локтем уничтожитель миров он там мы должны найти людей хорошие люди чтобы помочь быстро газ очень быстро лас вегас Штат Невада. Ноль четыре тридцать. Хендрикс произнес заспанный голос. Вас беспокоит Джонсон? «Слушаю!» — Недовольно произнес Хендрикс. Возникла проблема. Какая? По словам нашего агента из секретной службы, президент сообщил Совету безопасности, что тарелка обнаружена. Группа событий разыскала место крушения НЛО и уже отправила туда свою команду. Похоже, директор Комптон просит военных оказать им помощь по охране территории. Я связался с черной бригадой, велел им позаботиться о нашем бывшем друге-французе, но ответа до сих пор нет. Сигналов не поступало целую ночь. Боюсь, что они проявили беспечность и поплатились за это. Стало быть, француз продолжает поиски тарелки. Хендрикс помолчал и усмехнулся. И что он собирается с ней делать? Продать? Пополнить свою частную коллекцию? Если уж мы до сих пор не сумели отправить место происшествия своих людей, то вряд ли сумеет он. Надеюсь, вы верно оцениваете его возможности. Француз чертовски изобретателен. Не беспокойтесь, мой друг. Скорее это он недооценивает возможности корпораций, а значит и возможности всей Америки. Многие наши враги совершали эту ошибку. Авиабаза нелис штат Невада. 9 июля, 05.20 Сенатор сидел за столом и вместе с немного посвежевшим Комптоном, доктором Поллок и Эльс, смотрел видеоматериал с места крушения. «Подобные обломки, согласно описаниям, были обнаружены в 47 седьмом году, доктор Комптон», — доложил Коллинз, глядя в камеру. «Его испачканное пылью лицо освещали желтые прожекторы. Мы нашли два тела!» — Оба сильно повреждены. Третье, если оно вообще было, исчезло. Сенатор взглянул на Элис, встревоженно прикусил губу и произнес прикрепленный к столу небольшой микрофон. — Контейнер! Обнаружили! Майор снял кевларовую каску, посмотрел по сторонам и опять взглянул в камеру. — Да, сэр, он пуст и сильно поврежден. Цилиндрические баки валялись в стороне. — Каковы ваши первые впечатления, майор? — спросил Найлз. Кулинс покачал головой. — Надо дождаться рассвета, и человек двести подмоги, чтобы сделать хоть малейшее предположение. Помимо дыры, в которую едва не провалился Эверетт, тут ничего больше нет, только покореженные обломки. — Вы сказали дыры? Что за дыра, Джек? — спросила Вирджиния, наклоняясь к микрофону. — Весьма странная, с поразительно гладкими стенами. — А что странного? — поинтересовался Ли. Когда в нее заглядываешь, испытываешь необъяснимый страх, будто смотришь в пасть ада. Чутью я в подобных случаях привык доверять сенатор. Спасибо, Джек. Если вы считаете, что оставаться там сравнительно безопасно, мы пришлем вам подкрепление. Судя по всему, события развиваются по худшему сценарию. Найлс помолчал и обвел мрачным взглядом всех, кто находился в кабинете. Надеюсь, еще не все потеряно. Вы понимаете, Джек? «Насколько важно разыскать третьего члена экипажа?» Кулин слишком внул в ответ. «Хорошо. Как только прибудут люди, немного отдохните. Это приказ. Работать надо на свежую голову. Через час или два прилетит Вирджиния. Она возглавит исследование. СРУ и Государственный центр санитарно-эпидемического надзора утвердили официальную версию вашего пребывания там. Борьба со вспышкой бруцеллеза. В этом районе». «Немало крупного рогатого скота. Болезнь быстро распространяется и передается человеку. Военным придется уничтожить сотни, а то и тысячи коров. Никто не удивится обилию вооружения. В общем, дождитесь свержения, сказал Найлз. «С радостью передам ей бразды правления, сэр. До связи», — ответил коллинс Изображение исчезло. Экран стал голубым. «Гаррисон! Еще ничего не известно наверняка!» сказала Элис. Ли, будто не услышав ее, повернулся к Омптону. «Надо отправить туда команду инженеров и специалистов по работе в подземных туннелях и не помешает усилить охрану. Президент предлагает подключить к операции воздушный патруль. Сообщите ВВС, что может понадобиться их помощь». Ли на пару мгновений задумался. «Следует обратиться к комитету начальников штабов. Мол, нам нужен их совет. Так сказать, немного их умаслить». Надеюсь, они отправят нам на помощь ребят из группы Дельта, о которых все наслышаны. Оперативный отряд специального назначения Дельта, подобно группе события, официально нигде не значился. Верно, так мы и поступим, ответил Найлс. Послышался стук в дверь, ее открыла Вирджиния. рассыльный вручил ей записку. Верджиния отдала листок Найлсу, тот быстро пробежал строки глазами и опустил голову. «Что?» — спросил Ли. «По данным полиции штата Аризона, пропали два их патрульных. И еще поступило сообщение о массовом падеже скота недалеко от места крушения». «Массовом? А цифры известны?» — спросила Элис. Найлс сидел, понурившись и закрыв глаза. Вирджиния взглянула на сенатора Элис. «Убито триста голов с восьми разных ферм расположенных неподалеку от гор Суиверий. «Убита?» — переспросил Ли. «Убита и съедена», — ответила Вирджиния. «Боже мой! Должно быть зверь, не один!» — воскликнул Комптон. Ли молча снял труп с красного телефонного аппарата, который не убирали со стола, чтобы не тратить впустую ни минуты. Голос ответившего прозвучал заспанно, но ни удивления, ни недовольства в нем не было. Простите, что разбудил, господин президент. Спокойно произнес Ли. О том, что тарелку обнаружили, Найлс проинформировал главнокомандующего уже некоторое время назад. О возможном взаимодействии президента с корпорацией Центавр Комптон не упомянул, но предупредил, что надо быть готовыми к любому повороту. Президент, зная все о событиях сорок седьмого года, догадывался, что может произойти, однако не поспешил высказать опасений вслух не желая верить в худшее. «Не нравится мне ваш голос. Господин президент, полагаю, что на нас совершено нападение. Есть сообщение о первых жертвах», — мрачно проговорил Ли. «Началась война, с силами, о которых нам почти ничего не известно». Все, кто находился в кабинете, встревоженно смотрели на сенатора. Подобных слов не произносились с сентября 2001 года, когда безумные террористы, направили самолеты на Всемирный торговый центр. До этого, с того момента, как президента Рузвельта известили о нападении на Перв-Харбор, враг не тревожил США на протяжении шестидесяти лет. «Да, мы выставили охрану», — ответил Ли на вопрос президента. «Нет, сэр, предпринять пока ничего невозможно. Надо продолжать поиски и действовать по обстоятельствам. Мы разошлем своих людей в ближайшее поселение, но постараемся все сделать так» чтобы не возникло паники». Он выдержал паузу, слушая президента. «Нет, сэр. Думаю, будет лучше, если контролировать ситуацию. Будем только мы. В помощники взяли бы, если позволите, лишь подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии, дельты и рейнджеров. Желательно направить их в район». Он посмотрел на развернутую на столе карту. чата штат Ризона. Это совсем небольшой городок. Если ничего не обнаружим...» Объясняться придется с довольно малочисленной группой населения. Пауза. Да, сэр. Командир спецгруппы успешно справляется со своими обязанностями. Хорошо. Непременно отправим на место специальную команду авиационно-технического обслуживания. Они подготовят зону для приземления Си-130Х. Хотелось бы подключить силы с авиабазы МакДил. У них есть допуск к операциям события. Пауза. Да, сэр. Не исключается возможность самого страшного. Спасибо, что распорядились поднять в воздух 82-ю воздушно-десантную дивизию, объяснив это учениями. Им надо готовиться к передислокации Феникс или Эль-Пасо». На лицах Найлза, Элис и Вирджинии отразился ужас. «Да, сэр, эти меры вполне оправданы, поскольку мы не знаем, на что способна тварь». Выслушав какие-то слова президента, Ли медленно опустил трубку на красный телефон. Глубоко вздохнул и кивнул Найлзу. Директор повернулся к Элис. «Поднять все наши команды по готовности номер один. Пусть майор расскажет своим ребятам, с чем мы имеем дело. И передайте им, что наш резервный план — операция «Орион». Команда с авиабазы «МакДил» на всякий случай привезет с собой специальные боекомплекты». «Специальные боекомплекты?» — спросила Вирджиния. «Нейтронное оружие», — пояснила Элис. «До этого не дойдет! Мы разыщем, чертову тварь!» — воскликнул Ли, а потом вдруг скривился и закрыл глаз. Хватаясь за грудь, старый сенатор упал на пол.